Глава восьмая Тимрад поднимает корзинку с Мари одной рукой, словно она весит не больше перышка, а другой хватает меня за запястье. Его пальцы обжигают кожу, такой он непривычно горячий. Странно, но раньше, когда он меня держал, я не ощущала такого жара. «Отпустите!» Пытаюсь вырваться, но его хватка только крепчает. «Ты сбежишь!» Говорит он просто, как будто констатирует факт. А я не позволю. Куда вы меня тащите? Домой. Я спотыкаюсь о длинный подол платья, но Тимрад даже не замедляет шага. Темный плащ за его спиной развивается так, словно в любой момент может превратиться в крылья. Я сразу вспоминаю его верхом на серебристом змея. И что, он командует теми самыми драконами в небе и на земле? Что-то вроде дрессировщика. Главный дом встречает нас массивными деревянными дверьми с резными драконьими головами вместо ручек. Они неожиданно разевают пасть, оживая. И остаться здесь уже не кажется мне такой уж хорошей идеей. Я не... Я притормаживаю. Тихо. Бросает он через плечо громогласно. Или разбудишь ребенка. А сам не орёт, нет? Не осознает, как громко общается? И что, Мари уже заснула? Я удивленно смотрю в корзинку и вижу, что это так. Малышка, к счастью, спокойно спит, посасывая кулачок, и не обращает внимания на наши громкие разборки. Но я-то не сплю и отлично понимаю, что ситуация выходит из-под контроля. Что-то я погорячилась, когда согласилась остаться. Тимрад не дал мне подумать, как быть. Все решает сам. И это создает ощущение, что я полностью теряю контроль над своей жизнью. Двери с теми самыми драконьими мордами распахиваются перед нами сами, будто чувствуют приближение хозяина. А вот на меня они натурально огрызаются, когда я прохожу мимо. Только волшебного дома тут и не хватало для полного счастья. Еще чуть-чуть, и я начну тихо посмеиваться. У меня всегда такая реакция на сильные стрессовые ситуации. Помню, когда Никита сначала привел меня на аборт, уговаривал. «Ты нам всю жизнь испортишь, если родишь. Нам нужно сначала встать на ноги». А потом узнал, что операция прошла с последствиями и заявил. «Родители сказали, что ты теперь не женщина больше. Давай расстанемся». Я смеялась. Так громко, что он спросил, не сошла ли я с ума. «А я сошла!» Сошла с ума от боли предательства, от ощущения самой большой ошибки в своей жизни, от чувства, что была слепой и глухой, раз была с таким человеком. И сейчас я уже готова начать тихо посмеиваться. Особенно, когда мы входим в зал с высокими сводами, украшенными фресками сражений драконов и чудовищ, фигуры на которых двигаются. Тимрад смиряет меня взглядом, но ничего не говорит. Я же продолжаю осматриваться. На стенах висят причудливые штуковины. По острым краям, по протёртым ручкам и по странным креплениям интуитивно понимаю, что это оружие. В некоторых светятся вставки из камней явно магического происхождения. Кажется, я уже начинаю смиряться с волшебством. Я не вижу здесь показной выставки оружия. Все расположено так, чтобы взять на ходу. И это меня немного пугает. Что, если какая-то из этих штук будет применена против меня? Когда мы заворачиваем в коридор, толстые ковры под ногами приглушают наши шаги. Кажется, я теперь в жилой зоне личных комнат. Тимрад останавливается у одной из них и толкает дверь, обитую странной сетью металла и камней. «Ты будешь жить здесь!» Он, наконец, отпускает мою руку. Но угроза из взгляда не уходит. Я заглядываю с порога внутрь. Вижу край одноместной кровати, резной шкаф, стул с фигурными набалдашниками, металлический таз на столе и керамический кувшин. У меня создается ощущение, что если я зайду внутрь, то за мной закроются тысячи замков. Навсегда. Зачем же мне комнату отводить? Я же ненадолго. отрезка поворачивается ко мне, и в его глазах вспыхивает что-то опасное. Он наклоняется ближе, и его дыхание обжигает щеку. «Ты очень наглая!» Говорит с такой угрозой, что я сжимаю плечи. Замираю. Сердце колотится так громко, что он его, должно быть, слышит. «Умеет он подавлять, скажу я вам. Спорить не очень хочется». Ощущение, что чуть-чуть не по его голову открутят, Или завалит на плечо, отнесет в свои покои, и там. Стоп! О чем это я? Занесло немного. Позаботьтесь о ребенке. Я пока разберусь, кто ты на самом деле. Я в плену? Взгляд Тимрата однозначно говорит да, а вслух он произносит с кривой ухмылкой. Нет, конечно! И в этот момент Мари просыпается и начинает плакать. Темра морщится, будто звук ему причиняет физическую боль. Внутри меня звенят тревожные звоночки. Судя по всему, генерал никогда не имел дел с детьми, и его раздражает даже их плач. «Мари, как же ты здесь будешь? Я еще ни одного доброго человека не встретила». «Ну вот, я показываю на малышку». Нам срочно нужна кормилица. Быстрее найдут кормилицу, быстрее получу свободу. Быстрее получу свободу, быстрее разберусь в мире и найду путь обратно. Вот и займись делом. Деньги у Эрни, я его предупрежу. Бросает он и, развернувшись, уходит, оставив меня одну с его дочкой на руках. Я смотрю на Мари, потом на захлопнувшуюся за темратом дверь. Вот я влипла. «Что делать? Бежать?» «Сейчас же, пока он не вернулся!» «Но...» Мари всхлипывает ее крошечные пальцы, вдруг сжимают мой палец так крепко, будто малышка знает, что я собираюсь ее бросить. «Нет, я так не могу!» «Ну и кто такой этот Эрни?»